Ничего не принес, получить бы хотел. Дарит Гретель Гансу молодую козочку. Прощай, Гретель, прощай, Ганс. Берет Ганс козу, связывает ей ноги и кладет ее в карман. Приходит домой, а козочка по дороге задохнулась. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс, где ты был? Был я у Гретель. Что ж ты ей подарил? Ничего не дарил, она мне дала. А что ж тебе Гретель дала? Козочку дала. А где ж Ганс-козочка? Я в карман ее положил. Глупо ты сделал, Ганс. Надо было козу на веревку привязать. Ничего, уж в другой раз делаю лучше. Ты куда, Ганс? Гретель-матушка, смотри, что все было ладно. Уж будет ладно, прощай, матушка. «Прощай, Ганс!» Приходит Ганс Гретель. «Добрый день, Гретель!» «Добрый день, Ганс! Что принес ты хорошего?» «Ничего не принес! Получить бы хотел!» Дарит Гретель Гансу сало кусок. «Прощай, Гретель!» «Прощай, Ганс!» Берет Ганс кусок сала, привязывает его на веревку и тащит за собой. Сбежались по дороге собаки, и сало все съели. Приходит Ганс домой, а в руке у него одна лишь веревка, а на ней ничего. «Добрый вечер, матушка!» «Добрый вечер, Ганс, где ж ты был?» «Был я у Гретель». «Что ж ты ей подарил?» «Ничего не дарил, она мне дала». «А что ж тебе Гретель дала?» «Кусок сала дала». А «Куда ж ты, Ганс, сала-то дел?» Привязал на веревку, повел домой, до да собаки стащили». — Глупо ты сделал, Ганс. Надо было сало на голове нести. — Ничего. Уж другой раз сделаю лучше. — Ты куда, Ганс? — Гретель, матушка. — Смотри, Ганс, чтоб все было ладно. — Уж будет ладно. Прощай, матушка. — Прощай, Ганс. Приходит Ганс к Гретель. — Добрый день, Гретель. — Добрый день, Ганс. Что принес ты хорошего? —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 «А что ж тебе Гретель дала?» «Теленка дала». «Ганс, а где же теленок?» «Положил его себе на голову, он мне лицо разбил». «Эх, глупо ты сделал, Ганс. Надо было теленка привезти, да в стоило поставить». «Ничего, уж другой раз сделаю лучше». «Ты куда, Ганс?» «Гретель, матушка, смотри, что все было ладно». Уж будет, ладно, прощай, матушка. Прощай, Ганс. Приходит Ганс Гретель. Добрый день, Гретель. Добрый день, Ганс. Что ж принес-то хорошего? Ничего не принес. Получить бы хотел. Говорит Гретель Гансу. Пойду я сама с тобой. Берет Ганс Гретель, привязывает ее на веревку, ведет, Приводит к стойлу и крепко-накрепко привязывает. Идет потом Ганс к матери. — Добрый вечер, матушка. — Добрый вечер, Ганс. Где же ты был? — Был я у Гретель. — Что ж ты ей подарил? — Ничего не дарил. Она со мной вместе пришла. — Где же ты Гретель оставил? Привел ее на веревке, привязал к стойлу, подложил ей травы. — Это ты, Ганс, глупо сделал. Надо было на нее ласково глазами вскинуть. — Ничего, в другой раз сделаю лучше. Идет Ганс стоило, выкалывает всем телятам и овцам глаза и кидает их в лицо Гретель. Рассердилась тут Гретель, вырвалась и убежала. А была ведь невеста ее Ганса. Король-дроздовик Была у одного короля дочь. Она была необычайно красивая, но притом такая гордая и надменной, что ни один из женихов не казался для нее достаточно хорош.